Глава тридцать шестая Страх спаял их намертво. Мужчина и женщина, совсем молодые, нет и тридцати, прижались друг к другу, парализованные пальцы вцепились в одежду изо всех сил, словно боялись выпустить хоть молекулу. Жилы на их шеях торчали, словно струны рояля, готовые лопнуть. Губы жутко искривились, обнажив бледные десны, Зубы блестели в сероватом свете, пробивавшемся сквозь листву деревьев. Веки были подняты, глаза расширены от страха. Зрачки, такие огромные, словно последнее, на что они смотрели, разверзла колодец во тьму и выпила их до дна. Лица исказились и застыли навсегда в безмолвном крике. Людивина поежилась. От этих людей исходил панический ужас. Они взглянули в лицо смерти. поняли, что все кончено, и то, что они увидели в последние секунды жизни, их уничтожило. Она снова вспомнила о Диане Кадайр и так крепко сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони. Сначала невинная девочка-подросток, теперь молодые влюбленные. Ты пока ничего не знаешь об этом, рано делать выводы. Они скорчились под высоким каштаном, который стоял на перепутье лесных троп в Сен-Жармен-Анле. Желтые полицейские ленты, натянутые между деревьями, Очертили круг диаметром метров пятьдесят, перекрывая доступ посторонним. Дюжина оперов и эксперты из национальной полиции заканчивали работу. Фургон криминалистов был единственным автомобилем, пропущенным на оцепленную территорию. Специальные агенты технической и научной полиции уже складывали оборудование, когда Людивина отыскала полковника Жиана. Тот стоял рядом с молодым брюнетом, довольно привлекательным, несмотря на лишние килограммы. Кожаная куртка была ему тесновата. «Себастьян Вассер», — представился брюнет знакомым голосом. «Мы с вами уже общались по телефону. Я из Версальского РУСП». «Ах, да, значит, это вас я вчера донимала расспросами». Людивина постаралась придать голосу твердости. Она все еще находилась под впечатлением от трупов и была не так спокойна, как обычно. Первыми сюда прибыли коллеги из Пуасси. Звонил бегун, который обнаружил тела. Нас оповестили через час. Расследованием теперь занимаюсь я, учитывая, как выглядят покойники. Слишком уж похоже на девушку из Таверни, о которой мы вчера с вами говорили. Я сразу подумал о вас, как только их увидел, и позвонил в ваш отдел расследований». Он кивнул на полковника. «Спасибо, что вы сразу о нас подумали», — отозвался тот. «Тот первый труп в Таверни. Меня, конечно, поразил, такое не забудешь. Но тут зрелище просто жуткое». «Есть и другие. Вы ведь поэтому со мной связались, верно?» «Да», — сказала Людивина, — «еще две жертвы, как минимум». Вассер сунул в зубы сигарету, глядя на обнявшиеся трупы. «И как, по-вашему, такое возможно?» — спросил он и щелкнул зажигалкой. «В том-то и проблема, я не знаю. Выглядит так, будто они умерли от страха». Было тепло, но полковник Жан сунул руки в карманы, прижав локти к бокам, будто его знобило. «Скоро подъедут прокурор из Понтуаза и судья, который курирует дело в Таверни», — сообщил он. «Если они между собой не договорятся, будет бой». «Давайте сразу все проясним. Дело веду я», — заявил Вассер. «Буду рад совместной работе». «Но это моя юрисдикция, а значит, мое расследование. Вся информация должна проходить через меня». Жан взглянул на Людивину, ожидая ее реакции. Та пожала плечами. «Согласна. У нас сейчас и без того полно забот, так что все отлично. Дайте мне свой мобильный, а остальным пусть занимаются прокурор и судья». Они обменялись телефонами, и Вассер отошел переговорить с двумя коллегами и криминалистом. Попросил их поторопиться, поскольку боялся, что с минуты на минуту польет дождь. Жан шагнул к Людивине. «Вы были правы, Ванкер. Это серийные убийства. Надо было вас сразу послушать». «Вы все-таки поддержали меня, полковник, если это вас утешит. Вы же согласились организовать группу 666. Мы ее создали как раз для расследования массовой бойни». «Нет, я должен был с самого начала сделать все возможное. Впредь напоминайте, чтобы я больше доверял вам, даже если мне это не понравится. Можете на меня рассчитывать. Знаете, сейчас начнется война между Муруа, который курирует убийство Влакурнев, прокурором из Пантуаза, на ком эти два трупа, и судебным следователем от РУСП. Если хотите, чтобы ваша группа служила связующим звеном между всеми, «Другими словами, если вы намерены держать под контролем эти расследования, я попытаюсь как-нибудь договориться с...» «Не нужно», — покачала головой Людивина. «Пусть идет, как идет. У нас и так дел по горло». Жан уставился на нее с удивлением. «Что это с вами, ванкер?» Людивина закусила губу и решилась поделиться соображениями по поводу связи между убийцами из поезда и сумасшедшим стрелком из ресторана, а также версия о том, что банда Жозефа снабжала ГФЛ оружием. Говорила она минут десять. «Если честно, это лишь предположение», — заключила она. «По дороге я общалась с Ивом, он ездил в Санте к Жозефу. Тот не признается в торговле оружием, но намекнул, что они не заплатили ГФЛ за посредничество со освежевателем». Теперь Ив, как и я, не сомневается, что Жозеф и его банда снабдили ГФЛ стволами, а тот передал их подросткам и Людовику Мерсье. Или же посреднику, который может оказаться тем, кого ГФЛ называет «дьяволом». Если полковник Жан и был ошеломлен, он не подал виду, только глубоко задумался, покусывая изнутри щеки. Затем снова взглянул на подчиненную. «Мне говорили, что вы упрямая. Так и есть». «Могу лишь повторить, что мне следовало с самого начала поддерживать вас, Людевина. Тогда мы продвинулись бы гораздо быстрее». Она заметила и оценила тот факт, что Жан впервые обратился к ней по имени, а не по фамилии. «Вы поддерживали меня, полковник? Все в порядке. Теперь нужно доказать связь с другими преступниками. Вы имеете в виду сумасшедшего в торговом центре? А также сумасшедшего, арестованного вчера в Тулузе, который хотел поджечь машины на бензоколонке». Есть еще три дела, о которых я уже говорила. В первую очередь, отравление молока в начале года. «Вы правда думаете, что между этими делами есть связь?» Жан, обычно невозмутимый, встревожился. «Знаете, я на это очень надеюсь. Иначе получается, что у нас в самом разгаре эпидемия насилия». Жан нахмурился. «Я расширю группу 666. Дам вам еще следователей, кого-нибудь из команды Тома и Ива». К завтрашнему утру подготовьте полный устный доклад. Прокурор Муруа тоже захочет присутствовать. Нет, рано его звать. Ограничимся пока своим кругом. За пределы отдела расследований информация о расследовании не просочится, в этом я уверен, но кабинет любого прокурора или судьи – тот еще дырявый дуршлаг. А если сейчас что-то утечет, СМИ и политические организации навалятся на нас со всех сторон, работать будет невозможно. Тоже же касается и РУСП. Дайте им самый минимум сведений. Я не знаю, умеют ли они держать язык за зубами. Не очень-то это улучшит отношения между полицией и жандармерией. Плевать. Всегда сдержанный Жан, образцовый армейский офицер, отличавшийся выдержкой, в очередной раз поразил Людивину своим поведением. «Полковник, у вас все хорошо?» Жан уставился на нее так, будто она сморозила дичайшую глупость. «Хорошо?» «Я по уши в дерьме! С этой минуты держите меня в курсе расследования каждый день! Я хочу знать все и обо всем! О людях, которых вы допрашиваете, о фактах, о ваших умозаключениях! Я не должен ничего упустить! Буду все согласовывать с вами!» Людивина вскинула брови, собираясь кое-что уточнить, но заметила между деревьями высокую нескладную фигуру. Там стоял доктор Лиман, собственной персоной, и разговаривал с Синьоном и Гильемом. «А он что тут делает?» «Полицейский судмедэксперт был занят, и я предложил нашего. Разрекламировал его как лучшего в мире специалиста. По счастью, Лиман оказался свободен». Людивина направилась было к судмедэксперту, но полковник схватил ее за руку и сильно сжал. «Ванкер, на нас обрушилось дело космических масштабов. Вы это вообще понимаете?» «О да, полковник, еще как понимаю». «Я знаю, что вы профессионал». «И все же постарайтесь не облажаться. На кону ваша карьера. Нет, наши карьеры, если уж на то пошло. И я говорю серьезно, держите меня в курсе всего. Повторяю, всего!» Он сжал ее руку еще крепче, до боли, и уставился на нее каким-то отрешенным взглядом. Тут у Людивины зазвонил мобильный, и она высвободилась, чтобы ответить. Уходя, она обернулась, чтобы бросить взгляд на шефа, который тоже молча смотрел на нее. Люди «Людивина!» «Это Ив!» Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто это, хотя она только что обсуждала его с Жаном. «Да-да, прости, слушаю, ты уже в отделе?» «Жозеф больше ничего не сказал. Теперь его братишке ничего не грозит, и он отказывается стучать. Зато подельники узнали, что Жозеф их фактически слил и вешают всех собак на него. Я только что допрашивал одного. Говорит, сам не при делах, чист как ангел, а виноват во всем Жозеф». «В таком темпе у меня со дня на день будет полная история. Хочешь кое-что интересное?» «Я вся внимание?» Парень выболтал, что в последней сделке Жозефа с Чудилой был обмен на взрывчатку. «Черт, та самая, которую рванули в кинотеатре?» «Нет, я слышал, там были самодельные бомбы. Наркодиллер говорил о пластичной взрывчатке, а конкретно о С-4, более практичная и эффектная». Людивина замерла. Она помнила, что С 4 отличается высокой стабильностью. «Уже хорошо. Значит, без детонатора взрыва не будет. По крайней мере, можно не опасаться несчастного случая в толпе, если псих решит разгуливать с этой дрянью, где не попадя». Кроме того, она успокоила себя тем, что еще нужно где-то раздобыть эти детонаторы. «Дело, конечно, нехитрое, но позволит им выиграть немного времени». «Количество известно?» — спросила она. Парень не стал вдаваться в подробности. Сказал, что не в курсе. Но я думаю, просто хотел прикрыть свою задницу. Вся банда почуяла, чем это может для них обернуться, и покатила бочку на Жозефа. Короче, я узнал только, что С-4 там хватит на то, чтобы взорвать большой жилой дом. Людивина закрыла глаза. Значит, это не просто армия безумных убийц. это армия еще и вооружена до зубов. «И напоследок плохая новость», — вздохнул Ив. «Жозеф отдал взрывчатку вместе с детонаторами. Тот, у кого она сейчас, может перейти к действию в любой момент».